Глава 14. Арча. Черепичник Шепот доставил нас в разрушенный замок под названием Черепичник. Он возвышается над Арчой, вообще и выгородкой в частности. В течение недели мы не разговаривали с хозяевами замка, не могли найти общего языка. Потом нас осчастливил своим присутствием душегуб по имени Вол, знавший языки самоцветных городов. Волк был кем-то вроде надзирателя за местной религией, которую я совершенно не понимаю. Поначалу она казалась мне культом смерти, но стоит приглядеться получше и увидишь, что смерти и умершим здесь не поклоняются. Их почитают, фанатично сохраняя трупы, которые дол должны якобы воскреснуть через тысячи лет. Эта религия наложила печать на всю Арчу, кроме Котурна, где у живых слишком много насущных проблем, чтобы волноваться о благополучии покойников. Валайя не взлюбил с первого же взгляда. Он произвел на меня впечатление склонного к насилию полица-садиста, привыкшего решать все вопросы с помощью дубинки. Кто-кто, а он-то останется на плаву, когда госпожа захватит Арчу. Ее военным губернатором нужны такие типы. Я не сомневался, что Арча будет захвачена за считанные дни после прибытия капитана. Мы изучили город досконально, как под микроскопом. Достаточно одного лишь приказа из чар, и все будет кончено. Люди герцога не смогут помешать оккупации. Собрав нас всех вместе, включая переводчиков, вала, самого герцога и человека по имени аргодон который был старшим хранителем мертвых, то бишь управлял катакомбами, где хранились трупы. Шепот с пером повели всю компанию на северную крепостную стену черепичника, в жуткую, надо сказать, хладрыгу. «Вон, из-за той крепости!» — сказал герцог, показывая вдаль. «Я и просил о подмоге!» Я взглянул на крепость и поежился. Что-то в ней было настолько зловеще, что мурашки ползли по спине. «Мы называем ее Черным замком», — сказал герцог. «Ему уже несколько столетий». И тут герцог выдал нам такое, что мы поразевали рты. Вначале это был просто маленький черный камушек, лежавший возле покойника. Человек, который нашел его, хотел поднять камушек и умер, а камень начал расти и продолжает расти до сих пор. Предки мои пытались разрушить его, но все впустую». Камню ничего не делалось, а любой, кто дотрагивался до него, погибал. Поэтому люди решили игнорировать существование замка, чтобы не повредиться в уме. Я сощурился и уставился на крепость. Замок как замок, похож на черепичник, разве что черного цвета и почему-то от него мороз по коже. Несколько веков камень увеличивался в размерах почти незаметно, продолжал наш хозяин и всего лишь пару поколений назад стал похожим на крепость. Взгляд у герцога сделался каким-то затравленным. Говорят, там кто-то живет. Я улыбнулся. А что он ожидал, интересно? Крепости построены, они или выросшие, на то и существуют, чтобы кого-то защищать. Нить повествования перехватил Аргадон. Изъяснялся он напыщенным официальным слогом. Сразу видно, засиделся парень на своем посту. Последние несколько лет замок растет дьявольски быстро. Службу хранителей весьма беспокоили слухи, правда исходящие из Которна, то есть источника ненадежного, о том, что обитатели Черного замка скупают тела усопших. Достоверность этих слухов остается предметом жарких дискуссий среди сотрудников службы. Тем не менее, нельзя отрицать, что в последнее время мы не получаем достаточного количества трупов из Которна. Наши уличные патрули собирают меньше покойников, нежели 10 лет тому назад. А нищета растет, и на улицах должно были бы умирать гораздо больше народу. Ну что за душка этот аргадон? Но это точь в точь как фабрикант, у которого упали доходы. Существует гипотеза, продолжал между тем Аргадон, что твари, живущие в замке, вскоре перестанут скупать трупы, если они вообще это делают. Я лично не уверен. Гладко излагает, не придерешься. Все рассказал и тут же во всем усомнился. Нет, этот парень мне нравится. Возможно, обитатели крепости так расплодятся, что выйдут за стены замка и сами возьмут все, что захотят. «Если вы думаете, что люди продают им покойников, почему бы вам не прихватить их торговцев и не вытрясти из них правду?» — спросил Ильма. Настал черед полицая внести свою лепту в разговор. «Мы не можем поймать их!» — сказал Вол таким тоном, который подразумевал. «Дали бы мне волю, а уж я бы...» «Они живут в Котурне, а там внизу свой мир. Если для тамошних жителей вы чужак...» «Черта два вы с них что-нибудь выудите!» Шепот и перо стояли чуть в стороне, не спуская глаз с черного замка. Лица у них были мрачные. Нерцог хотел, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. В сущности, ему просто надоело беспокоиться из-за этой крепости, и он позволил нам покончить с его беспокойством любой ценой. Но не любыми способами, а только теми, какие были угодны ему». К примеру, он хотел, чтобы мы оставались в черепичнике, пускай, мол, его люди и люди Аргадона станут на время нашими глазами, ушами и руками. Герцог боялся волнений, которые могла вызвать весть о нашем присутствии. После поражения причарах нескольким мятежникам удалось укрыться в арче, так что о госпоже в городе знали, хотя и не брали ее в голову. Однако герцог боялся, что беглецы поднимут в народе бучу, если заподозрят о его сотрудничестве с госпожой. В каком-то смысле он был идеальный правитель. От своих подданных он хотел только одного, чтобы его оставили в покое, и со своей стороны согласен был оказать им такую же услугу. Поэтому до поры до времени нас держали в стороне от событий, пока шепот не встревожило качество получаемой нами информации. Дело в том, что ее тщательно просеивали, и после цензуры она становилась бесполезной. Шепот приперла герцога к стене и сказала ему, что ее люди пойдут на разведку вместе с его людьми. Он продержался не более пяти минут. Схватка была неравной. Шепот пригрозила, что уйдет и бросит город на произвол судьбы, Блеф чистейшей воды. И ее, и перо крайне интересовал Черный замок. Они не ушли бы из арчи даже под угрозой оружия. Герцог покорился, и шепот взялась за хранителей. Вол уперся, не желая ни с кем делить свои прерогативы. Не знаю, как она его уломала. Он никогда об этом не рассказывал. Я стал его напарником по разведывательным вылазкам, В основном потому, что мне легко даются языки. Жители города не обращали на меня никакого внимания. Вол делал другое. Он был для них ходячим ужасом. Люди переходили на другую сторону улицы, чтобы избежать с ним встречи. Да, репутация у него была, не дай бог». И вдруг очередная новость смела все препоны, которые герцог с хранителями расставляли на нашем пути. «Слыхал?» — спросил меня Ильма. «Кто-то вломился в их драгоценные катакомбы. Вол рвет и мечет, а его начальство срет кровавым поносом». Я попытался это переварить, но не сумел. Ильма выражается метко, но очень уж кратко. «Поподробнее, пожалуйста». Зимой бедняков пропускают в выгородку и разрешают собирать валежник для обогрева, но кому-то этого показалось мало, и они проникли в катакомбы. Трое или четверо человек. Я всё равно не очень врубаюсь Ильмы. Мой друг Ильма любит, чтобы его упрашивали. «Ах, ну ладно, так уж и быть. В общем, они залезли в подземелье и сперли все проездные кулоны, до которых сумели добраться. Вытащили их наверх, распотрошили и закопали в яме. Кроме того, они стянули целую кучу древних мумий. А какой вопёш и скулёш по этому поводу поднялся, ты бы слышал. Так что лучше забудь про свои планы насчёт обследования катакомб». Я как-то обмолвился, что не худо было бы совершить экскурсию в подземелье. Здешний культ казался мне таким загадочным, что хотелось присмотреться к нему поближе, и желательно без гидов. «Боишься, они развопятся еще больше?» «Развопятся» — это слабо сказано. Вол материться на чем свет стоит. «Ох, не завидую я тем парням, если они попадут ему в руки!» «Да? Ну что ж, тогда экскурсия отменяется». Волл тут же прибыл в Черепичник для согласования плана действий с сотрудниками крайне некомпетентной тайной полиции герцога. Работнички у него подобрались просто куром на смех. Всех их в городе прекрасно знали, и ни один из них не осмеливался сунуться в котурд, где творились по-настоящему интересные дела. В любом городке есть свой Котурн, только названия у них разные. В эти злачные трущобы полицейские наведываются лишь вооруженными отрядами. Законы там соблюдаются в лучшем случае хаотично, а в суд вершат самозваные магистраты при поддержке гангстеров, которых сам, сами же судьи и нанимают. Поэтому правосудие в трущобах субъективно, беспощадно, скоропалительно и зависит главным образом от размеров взятки. Я поймал Вала и заявил ему. Пока это последнее дело не раскрутим, я от вас не на шаг». Он нахмурился, а дутловатые щёки налились жаром. «Мне приказали», — собрал я, вроде как извиняясь. «Да, ну ладно, тогда пошли». «А куда вы собираетесь?» «В Котурн. Это дело руктабошних бандитов. Я их, гадов, выведу на чистую воду». При всех его недостатках, — подумал я, — В мужестве валу не откажешь. Такого никто не запугает. Мне хотелось побывать в Которне, а лучшего проводника нечего было искать. Говорили, что волк наведывался туда частенько и совершенно безбоязненно. Видно, репутация у него была такая зверская, что даже гангстеры не хотели с ним связываться. Идеальное прикрытие для меня. «Прям сейчас?» — спросил я. «Прям сейчас!» Я пошел вслед за ним, в стужу и вниз к реке. Вол отправился в путь пешком, в одной из его маленьких пристрастий. Он не признавал верховой езды. Шагал он бодро и резво, как человек, привыкший решать все дела на своих двоих. «И что мы будем там искать?» — спросил я его. «Старые монеты. Пещера, которую осквернили, была заполнена несколько столетий назад». Если в последнее время кто-нибудь потратил кучу старых монет, мы сможем выйти на грабителей. Я нахмурился. Не знаю, как принято тратить деньги у вас, но во многих других местах, где я бывал, люди хранят фамильные сбережения из поколения в поколение. А потом стоит появиться одной паршивой овце, как она спустит все в одночасье. Несколько старых монет по не сделают. Мы будем искать не пару монет, а целую кучу. Человека, который швыряет их, не считая. Преступников было трое или четверо. Есть шанс, что один из них окажется дураком. У Вала отменное чутье на глупые стороны человеческой натуры. от того надо полагать, что они ему наиболее близки. Эх я его. Расспрашивать будем вежливо». Наставлял он меня, точно боясь, что я наброшусь на жителей Которна с кулаками. Впрочем, как известно, каждый судит по себе. Человек, которого мы разыскиваем, прослышав о наших расспросах, ударится в бега. А мы за ним по пятам только для того, чтобы он не останавливался. «Авоси приведет нас куда-нибудь. Я знаю, там внизу нескольких главарей, которые могли учинить подобное свинство». Мне бы только выяснить, кто это. Я ему живо яйца поотрываю. Он говорил с жаром, как крестоносец. Нет ли у него каких-то особых счетов с преступными хозяевами трущоб? Я не выдержал и поинтересовался. «Ага, я сам родился в Котурне. Трудный подросток, которому повезло попасть в хранители. Отцу моему повезло гораздо меньше». Он пытался купить себе крышу. Заплатил банде, а та не защитила его от другой такой же бады Но отец и говорит, я, мол, не намерен выбрасывать деньги на ветер. Они перерезали ему горло. Я сам подобрал его труп вместе с другими хранителями. А эти гады стояли кружком и ржали. «Вы с ними разобрались?» — спросил я, уверенный в ответе. «Угу! Отправил туда же, в катакомбы!» Вол глянул на черный замок, наполовину скрытой пеленой тумана, славшегося по дальнему склону. «Слыхал бы я тогда сплетни про это место, может, я бы... да нет, вряд ли...» Я тоже думал, что вряд ли. Волл был своего рода фанатиком. Он не стал бы нарушать правила профессии, которая помогла ему выбраться из Коттурна. Ну, раз только иногда, исключительно для пользы дела. «Начнем с самого низа», — сказал он мне, — «и будем помаленьку продвигаться вверх, из таверны в таверну, из борделя в бордель. Можно даже намекнуть, что за поимку обещана награда». Он с силой сжал вместе ладони, пытаясь унять свой гнев. Да, страсти в нем кипят, будь здоров, как бы в один прекрасный день не взорвался. Вышли мы рано, и за этот день я навидался столько кабаков в бордере и вонючих пивнушек, сколько не видел за 10 лет. В каждой забегаловке приход Вала вызывал испуганный переполох и клятвенное обещание сотрудничества. Но обещания так и остались обещаниями. Нам не удалось напасть на след старинных монет, если не считать пары штук, слишком давно уж бывших в обращении. Вол не падал духом. «Где-нибудь до да появятся!» — сказал он. «Ох, времена нынче тяжелые, надо только набраться терпения!» Он задумался ненадолго. «Неплохо бы заслать сюда несколько ваших парней!» «Их никто не знает, а выглядят они достаточно крутыми, чтобы справиться!» «Они есть крутые!» Я улыбнулся, составляя в уме команду, в которую включил Ильма, Гоблина, Ростовщика, Шишку и еще парочку ребят. А если бы еще Ворон остался в отряде и смог бы к ним присоединиться, ха, через каких-нибудь полгода они управляли бы всем Которном. Это натолкнуло меня на мысль, которую я решил обсудить с Шопотом. Если мы хотим знать, что здесь творится, мы должны установить контроль над Котурном. Например, напустить на них Одноглазого. Он же прирожденный гангстер. Хотя он будет слишком бросаться в глаза. С тех пор, как мы переплыли море мук, я не встречал ни одного чернокожего. «Возникла идея?» — спросил Вол, стоя на пороге развалюхи под названием «Железная лилия». «Вид у вас такой, будто из котелка сейчас пыр...» Пар повалит. Может быть, идея на крайний случай, если нам не удастся сдвинуть дело с мёртвой точки. Железная лилия была такой же дырой, как и все предыдущие, только ещё грязнее. Хозяин вовсю лебезил перед волом. Он, конечно же, ничего не знал ни о чём и ни о чём не слышал, но обязательно сообщит, если увидит у кого-нибудь хоть один герж, отчеканенный до начала правления нашего герцога. Каждое слово — сплошное вранье. Я вздохнул с облегчением, когда мы выбрались оттуда. Мне все казалось, что эта развалюха рухнет нам на головы, прежде чем хозяин закончит лизать в валу задницу. «У меня идея!» — сказал Вол. «Ростовщики!» Через минуту до меня дошло, откуда она возникла. Хозяин кабачка нам все уши прожужжал, но ноя про свои долги. «Хорошая мысль!» Человек, попавший в сети ростовщика, сделает что угодно, лишь бы выбраться из них. «Это территория Крейга, один из самых отъявленных кровопийц. Давай-ка заглянем к нему!» Дон да просто не ведает страха. Похоже, его уверенность в могуществе собственной организации столь велика, что позволяет ему не моргнув глазом лезть в самое логово бандитов. Надеюсь, я искусно скрыл свой испуг. Но перед Рейфелл не на шутку. У Крейга оказалась целая армия головорезов, и все они стояли на ушах. Скоро мы поняли, почему. Главарь банды недавно напоролся на чей-то ножик и лежал теперь на спине, весь в бинтах, спеленутый как мумия. «Клиенты порезвились, а, Крейг?» — хмыкнул Вол. «Или кто-то из твоих ребят хотел продвинуться по службе?» Крейг смерил нас холодным взглядом, лицо его застыло, словно каменное. — Чем-то могу помочь, инквизитор? — Вряд ли. Ты ж кровосос. Все одно наврешь стрекороба, даже если бы правда могла спасти твою жизнь. — Лестью ты от меня ничего не добьешься. Че тебе надо? Говори, паразит. А он не робкого десятка, этот Крейг, слепленный из того же теста, что и вол, Он просто избрал для себя менее почтенную профессию. В общем-то, они друг друга стоят. Попа-растовщик, два сапога-пара. Именно это и имел в виду Крейг. «Очень остроумно. Я ищу одного парня». «Да что ты говоришь? У которого куча старинных монет. Каянского периода чеканки». «А я обязан его знать». Вол пожал плечами. «Может, он задолжал кому-нибудь?» У нас тут деньги не пахнут, вол. «Котурновская поговорка. Пояснил мне вол и снова повернулся к бандиту. Эти монеты пахнут, прямо-таки смердят. Дел серьёзное, крейг. Это те не очередной спектакль под названием расследование. Пошумели, мол, и разбежались. Мы докопаемся до правды. И кто покрывает этого парня, пойдёт ко дну вместе с ним. «Вот попомни мои слова!» На секунду Валву удалось произвести впечатление. Крейг переварил услышанное, потом снова обратил к нам пустое лицо. «Не там копаешь, инквизитор! Я просто предупредил!» «На что он натворил, твой парень?» «Одолжил у того, кто не любит пускать монеты в рост!» Брови у Крейга удивленно поползли кверху. Он не мог припомнить ни единого человека, подходящего под такое описание. «У кого?» «Неважно. Просто не позволяй своим парням брать старинные монеты, прежде чем не установишь их источник и не свяжешься со мной. Понял?» «Ты все сказал, инквизитор?» а, -а, -а. Тогда катись отсюда, ладно?» Мы вышли. Я не знал правил игры, поэтому не мог сказать, как отнесутся подручные Крейга к такому обмену любезностями. Мне казалось, мы были на волосок от смерти. На улице я спросил, он сказал бы нам, если бы кто-то заплатил ему теми монетами? Нет, по крайней мере не сразу. Сначала сам бы попытался разузнать, что к чему, но он в глаза не видел никаких старинных монет. Но на чем основывалась его уверенность, я не понял, однако спрашивать не стал, он лучше знал здешнюю публику. А мне показалось, он что-то знает. Пару раз у него в глазах мелькнули какие-то искорки. Может быть, а может быть и нет. Пускай понервничает. Если бы вы сказали ему почему... Нет, это исключено. Нельзя допустить, что вы просочились слухи. Есть люди, которые могут решать, что раз будет не в состоянии защитить наших покойников... А в том числе и их самих, когда они скопытятся, источнется сущее свето-представление. Он рубанул ладонью воздух. Арча просто провалится в тартарары с треском. Мы пошли дальше. Через пару минут он пробормотал. «Да, сущее свето-представление». Еще через полквартала добавил. «Поэтому нам позарез нужно поймать грабителей». Не столько даже, чтобы наказать, а чтобы заткнуть им рты. Понимаю. Мы повернули обратно, собираясь продолжить обход кабаков и заглянуть к ростовщику по имени Гилберт, когда окажемся на его территории. Эй! Вырвалось у меня. Вол остановился. Что? Я покачал головой. Ничего. Казалось, будто увидел привидение. Парень там в конце улицы по походке... Очень похож на одного моего старого знакомого. Может, это он и есть? Нет, это было давно и неправда. Его уже наверняка нет в живых. Просто почудилось. Я как раз вспоминал о нем недавно. Думаю, времени у нас осталось визитов на пять, не больше. Потом пойдем наверх. Не хочу здесь болтаться, когда стемнеет. Я взглянул на него, вздернув бровь. «Черт побери, приятель, ты что, не понял? туда опасно оставаться после заката», — сказал он и одарил меня одной из своих редких улыбок, совершенно искренней. В тот момент он мне даже понравился».